Глава 5. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, По образу своему И нарек ему имя Сиф Дней Адама по рождении им Сифа Было восемьсот лет И родил он сынов и дочерей Всех же дней жизни Адамовой Было 930 лет И он умер Сиф жил 105 лет И родил Еноса По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет. И он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилеила. По рождении Малилеила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилеил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иорет жил 162 года и родил еноха. По рождении еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было... 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной Сказав, он утешит нас в работе нашей И в трудах рук наших При возделывании земли, которую проклял Господь И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот пять лет И родил сынов и дочерей Всех же дней Ламеха было 777 лет И он умер. Ною было пятьсот лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета.